Ирина Вербий. Средневековые легенды и волшебные истории Британии. Часть 1. Старинные предания о святой Кенелм. По мотивам баллад о святом Кенелме. Это случилось в те далёкие времена, когда Британия была разделена между древними племенами англов, саксов, ютов и фризов. Королевство Кент, Эссекс, Сасекс, Восточная Англия, Нортумбрия и Мерсия еще только образовывались, обрели мир и начали благоустраиваться. Но во все времена найдутся люди, жаждущие власти и идущие к ней любыми путями. Тогда в королевстве Мерсия правил один добрый король. Жена подарила ему дочь Кентриду и сына Кенелма, но вскоре скончалась, оставив короля и в большой печали. Кинтрида заменила младшему брату мать. С любовью и нежностью заботилась юная принцесса о малыше, украшала его колыбель цветами и пела ему ласковые песни. Царственные дети росли, не зная нужды, радуясь светлым дням и друг другу. Годы шли, Кинтрида выросла прекрасной девушкой, и в сердце её пришла любовь, прекрасное чувство. Если бы не кровожадность её избранника, коварный любовник жаждал короны Мерсии, а не ласк Кентриды. На пути к заветному трону негодяй видел лишь одно препятствие. Младший брат его избранницы был законным наследником престола. Но что это за препона, если в руках нежное, любящее сердце доверчивой девушки, на всё готовой ради возлюбленного? Властолюбцу не составило труда убедить послушную ему Кинтриду пойти на злодейство. Обезумевшая от разрывавших её чувств, девушка заманила своего доверчивого брата на охоту. Далеко от родительского замка завела Киннельма влюблённая Кинтрида, туда, где рядом с непроходимыми дикими лесами беззаботно паслись стада коров. В лесу поджидал их коварный любовник. Он выхватил нож с длинным лезвием, набросился на мальчика и одним движением отсёк ребёнку голову. Жестокие любовники отнесли тело и голову убитого Кинельма ближе к лугу и там закопали под кустом дикого шиповника. В могилу ребёнка убийцы положили и длинный нож, которым он был зарезан. В то незапамятное время ангелы были ближе к людям. Эти чудеса являлись гораздо чаще, чем сейчас. В тот миг, когда совершилось это чудовищное злодейство, в далёком от Мерсии Риме произошло чудесное явление. В собор Святого Петра влетела белая голубка со свитком в клюве и бросив его к ногам священнослужителей, исчезла, будто её и не было. В свитке прочитали священники саксонские слова В Мерсии далёкой, рождённый королём, кинельм убить жестоко, и спрятан под кустом. И изумлённые служители церкви, видя во всём произошедшем перст божий, поспешили к Папе Римскому. Узнав о чудесном знамении, Папа Римский послал в Мерсию гонцов со своим указом обыскать всю страну и найти тело кинельма. Получив от Гонцов изначаший указ и узнав о случившемся, все священнослужители мерсии отправились на поиски несчастного мальчика. На краю дикого леса, где на лугу паслись коровы, они увидели место со свежескопанной землёй. Рядом лежала мёртвая корова. Она-то и привлекла сначала внимание людей, будто кто-то с умыслом оставил там умершвлённое животное как знак. И вряд ли это были убийцы. Священники раскопали это место и увидели останки юного принца. И тут со всех сторон раздался колокольный звон. Он доносился из всех окрестных церквей, хотя все звонари Мерсии стояли у могилы принца Кинельма. Тут же, лишь успели монахи поднять тело из ямы, как из неё ударил неиссякаемый волшебный источник. Все люди, видевшие это чудо, почли день, когда нашли тело Кенельма священным. Вокруг источника поставили красивую изгородь, а рядом с ним воздвигли часовню. Убитого принца нарекли святым и обозначили эту дату как праздник святого Кенельма. Всякая работа в этот священный день считалась кощунством. Все жители Мерсии чтили память о Кенельме и никогда в этот день не работали, проводя его праздник в молитвах. Лишь один корыстолюбец отправился однажды в праздник Святого Кинельма пахать своё поле, но тут же за это поплатился. Быки его убежали, а сам он ослеп. Никто не помнит уже, что случилось с вероломной сестрой и её кровожадным любовником. Легенда об этом умолчала. Но если вы проедете пару километров от Хейлзоэна и не поленитесь прогуляться по заросшим местам к вершинам Кленхилса, то в километре от них вы, возможно, ещё увидите древнюю полуразрушенную часовню. На её низком портале можно различить высеченную фигуру ребёнка. И хотя мало что сохранилось от изображения, в его руках угадывается книга, а на голове корона.